глава пятьреодоление препятствий кэти Мэрифилд стояла на краю ч е т ы р ё х м е т р о в о й платформы и смотрела в яму с грязной водой сорокатырхлетняя мать ч е т ы р ё х детей впервые участвовала в забеге с препятствиями тавмадер и ждала своей очереди чтобы прыгнуть с платформы таф мадер Гонка на выносливость протяженностью 16-19 километров, в которой участникам предстоит бежать по грязи, нырять в бассейны с ледяной водой и лавировать между проводами под напряжением. Её ботинки были примотаны к ногам изолентой. Рядом дежурили спасатели. Друзья Кэти и участники, нырнувшие перед ней, подбадривали её. В толпе наблюдателей стоял её бойфренд, нацелив на неё камеру. Она согласилась прыгнуть с подругой на счет три, но когда прозвучало три, ее ноги остались стоять на платформе, как приклеенные. Кэти смотрела вниз, и платформа к а з а л а с ь гораздо выше, чем на самом деле. Живот скрутило, перехватило дыхание. Этого препятствия она боялась больше всего и не знала, получится ли у нее его преодолеть. Когда Мэрифилд было восемь лет, мама отдала её на уроки плавания в местный клуб христианской молодёжи. Однажды настало время учиться прыгать в воду, и дети выстроились у трамплина. Когда подошла очередь Мэрифилд, она замерла, прыгать было слишком страшно. Кэти повернулась и хотела спуститься по лестнице вниз, но в памяти осталось, как инструктор по плаванию поднялся по лестнице, преградил ей путь и пригрозил столкнуть вниз». Оказавшись в безвыходном положении, она спрыгнула, но когда вынырнула на поверхность, вода хлынула ей в дыхательные пути. С тех пор прошло почти сорок лет, но Кэти помнит свой страх. «Я никогда не забуду, как думала. Я должна это сделать. Другого выхода нет. Я не смогу спуститься по лестнице. Помню, в какой ужас меня приводила мысль о том, что мне придется это сделать, даже если я не хочу». Сейчас, стоя на платформе, она решила переписать конец этой истории по-своему. На этот раз решение прыгнуть или уйти зависело только от неё. Она зажала нос, зажмурилась и прыгнула. Говоря о мужестве и отваге, мы часто используем слова, обозначающие физические действия. Мы переступаем через себя, прорываемся сквозь барьеры, проходим через огонь. «Взваливаем на себя бремя и несем его, тянемся за помощью, делаем что-то для поднятия духа». Такими словами мы, представители человеческого рода, описываем храбрость и стойкость. Когда мы сталкиваемся с препятствиями и сомневаемся в собственных силах, нам иногда полезно почувствовать все эти действия, о которых мы говорим в переносном смысле на своей шкуре. Иногда нам полезно вскарабкаться на настоящую гору, упасть, чтобы подняться, собраться вместе и взвалить на свои плечи тяжелый груз. Так мы узнаем, на что способны на самом деле. Для мозга физические действия инстинктивно понятны. В дальнейшем, когда вы будете совершать те же действия, но метафорические, вы почувствуете в себе силу и внутреннюю опору. Люди — прирожденные рассказчики, и истории, которые мы рассказываем, формируют наше представление о себе и мире. Но движение обладает настолько мощным воздействием, что способно изменить даже те истории, которые мы считаем неотъемлемой частью своей биографии. Физические достижения могут полностью изменить самовосприятие. Прыгнув с трамплина в яму с грязной водой, научившись стоять на голове, подняв вес, который раньше считали невозможным, вы измените представление о своих способностях. Не стоит недооценивать этот прорыв. В 20 лет Аралия Минг-Сенарат страдала от депрессии, жила в городе вдали от родных и друзей и ходила на нелюбимую работу. Она решила покончить с собой. В день, когда она планировала совершить самоубийство, она пошла в тренажерный зал позаниматься в последний раз. Она подняла штангу весом 85 килограммов и поставила свой личный рекорд. Опустив штангу, она поняла, что не хочет умирать. «Мне захотелось узнать, смогу ли я поднять еще больше». С тех пор прошло пять лет. Теперь оралия поднимает 135 килограммов. Я впервые услышала о полосе препятствий ТАФ МАДР, которая считается самым трудным соревнованием на планете, от студента психологического факультета. Он расхваливал забег на все лады и предложил мне скидку на участие. Я почитала об этом в интернете, посмотрела фотографии препятствий, боаконстриктор, бой в траншеях, лестница в ад, И подумала, нет уж, спасибо ни за что на свете, ни за какие ковришки. Туннели со слезоточивым газом, горящие горки. Мне показалось, что т а ф Мадр е — что-то вроде парка аттракционов для мазохистов, мечтающих самим себе доказать свою крутизну. Такое мнение сложилось не у меня одной. Журналистка л и з и Уидикомб сравнила забег на выживание с ритуалом посвящения, в ходе которого мальчики становятся мужчинами, если им удается несколько минут продержать руки в перчатках полных кусачих муравьев и не закричать. Но я почитала отзывы, поговорила с людьми, прошедшими полосу препятствий. услышала истории о том, как они открыли в себе невиданные ресурсы, ощутили свою силу и даже изменили свою жизнь, и начала потихоньку менять свое мнение. Преодоление препятствий стало для многих участников забега поворотным моментом в жизни. Чтобы лучше понять, что же творится на забеге, я связалась с Ноланом Комбалом, ведущим разработчиком аттракционов. Комбл вырос на ферме рядом с городом Энннкло, Вашингтон. В детстве он постоянно натыкался на электрифицированную изгородь для скота, и та била его током. Именно это навело его на мысль создать самое знаменитое препятствие Тафмадер — электрошоковую терапию, в которой тоже используются проволочные заборы для скота, находящиеся под напряжением. к о м б л л объясняет, что когда команда разработчиков садится придумывать новые препятствия, они не думают о том, как бы сделать участникам больно. Они стремятся создать историю, которую людям потом будет интересно рассказывать. На поверхности эта история звучит как «я перемахнул через ограду под напряжением», но на самом деле она означает «я не думал, что способен на такое, но все-таки сделал это». Создавая препятствия, разработчики эксплуатируют распространенные человеческие страхи, боязнь закрытого пространства, грязи, высоты, темноты. Смысл в том, чтобы в человеке проснулись одновременно и страх, и мужество, необходимое для его преодоления. Начав проектировать аттракционы, разработчики поняли, как важно чувствовать разницу между страхом и ужасом. Страх — это предвкушение чего-то ужасного. Ужас — непосредственно переживание ужасного. п р е п я т с т в и е т а ф Мадер п р о е к т и р у е т с я из расчета «больше страха, меньше ужаса». Одно из них, премьера которого состоялась на забеге в Пенсильвании в 2011 году, в этом смысле с треском провалилось. Участники должны были съесть перец хабанеро. Перец хабанеро, капсикум китайский, один из самых острых стручковых перцев в мире. Создатели решили, что из этого получится хорошая история, что участники будут с гордостью рассказывать, как преодолели это препятствие. «Я съел самый жгучий перец в мире». Но на самом деле люди почти не задумывались о том, что им предстоит, и недооценили, насколько больно это будет. Большинство просто брали стручок и начинали жевать на бегу. Страха почти не было, а вот ужас зашкаливал, вспоминает к о м б л разработчики усвоили урок и теперь стремятся к тому, чтобы страха всегда было больше, чем ужаса. Все новые препятствия сначала тестируют на сотрудниках и просят испытуемых оценить уровень страха до и после. В идеале на входе человек должен испытывать страх, а на выходе — торжество. Если все условия правильно откалиброваны, участники чувствуют себя героями. Стоя на четырехметровой платформе и решая, прыгать или нет, Кэти Мэрифилд находилась в ключевой точке прохождения ТАФ Мадер, точке принятия решения. Комбал и его разработчики стараются создать такую точку для каждого препятствия. Это момент, когда участник говорит себе, о боже, сейчас я это сделаю. а замыслу у разработчиков в этот момент участник должен сделать паузу и задуматься о том, что ему предстоит. Виктор Ривера, персональный тренер из Лос-Анджелеса, вспоминает, как в первый раз увидел препятствие «Арктическая клизма» — громадный мусорный бак, наполненный тремя тысячами, 650 килограммами льда. Тогда он сказал себе, ведь проходить все препятствия не обязательно, можно просто обойти этот бак». Он уже почти решил не лезть в ледяную ванну, но вдруг осознал, что это метафора. В жизни мы часто стоим на распутье и решаем, продолжить ли идти навстречу своей цели или сдаться перед лицом испытаний. Он решил проверить себя, чтобы не пришлось потом жалеть о том, что он струсил. Хотя на 20 минут я превратился в кубик льда, я не пожалел, что прыгнул. Ощущение, что я не сдался, впоследствии помогло мне в тренировках по тяжёлой атлетике, в учёбе, даже в отношениях с ребёнком, признался он мне. Когда мне кажется, что я достиг предела, я знаю, что это ещё не предел. Больше всего пугает участников забега электрошоковая терапия, лабиринт из электрифицированных проводов площадью 6 на 12 метров». Тридцать раз в минуту сквозь провода пускают разряд 10 000 вольт. Лабиринт виден со всех сторон, он не ограждён стенами, и участники наблюдают, как люди бегут сквозь него и получают удары током. Многие некоторое время стоят снаружи и смотрят, прежде чем войти. «Участники до последнего момента сомневаются, я вижу в их глазах сильнейший страх и ужас», — говорит Комбал. «Для многих это действительно очень серьёзный шаг». Для большинства участие в ТАФМАДР е становится опытом преодоления психических, а не физических барьеров. Но так, собственно, и задумано. ТАФМАДР е — это не конвейерная лента, по которой вы едете и вас ударяют током, хотите вы этого или нет, — говорит Комбал. Суть препятствия в том, что вы преодолеваете его по собственному выбору. Вы можете пойти, а можете не пойти. Многие годы электрошоковая терапия была последним испытанием на полосе препятствий, призванным оставить самое глубокое впечатление. Этот аттракцион отличается от других самых пугающих препятствий тем, что страх участников вполне обоснован. Провода действительно бьют током, и те марафонцы, которые уже проходили его, подтвердят, что это больно. Но почему электрошоковая терапия идет п о с л е д н е й на пути героя? Размышляя над психологией этого препятствия, я поразилась его сходству серией лабораторных экспериментов на крысах. Экспериментаторы бьют током крыс, присоединяя электроды к их хвостам или пуская ток через электрифицированную сетку на полу клетки. Если разряды поступают непредсказуемо и воспринимаются крысами как неизбежные, У подопытных возникают симптомы а н а л о г и ч н ы е депрессии, тревожности и посттравматическому стрессовому расстройству. Крысы теряют аппетит и интерес к общению с другими крысами. Они замирают, услышав незнакомый звук. Их парализуют при любых признаках угрозы. Узнав, что предотвратить разряды никак невозможно, они перестают пытаться улучшить своё положение в других стрессовых ситуациях. Этот феномен называется выученной беспомощностью. Если таких крыс бросить в ведро с водой, они даже не попытаются плыть и утонут. Психологи называют это реакцией поражения. Но в некоторых случаях, когда крыс подвергают воздействию тока, это не делает их беспомощными. Напротив, они становятся увереннее, даже отважнее. Всё меняется, если им дают возможность контролировать среду хотя бы отчасти. Элемент контроля может быть любым. К примеру, в одном из экспериментов крысу сажали в колесо и присоединяли к её хвосту электрод. Экспериментатор бил крысу током, пока та не начинала вращать колесо. Крыса не могла предотвратить разряды, но могла уменьшить их длительность. Такие крысы не впадали в депрессию и не демонстрировали признаки посттравматического стрессового расстройства, ПТСР. Они становились смелее, оказавшись в незнакомой среде и устойчивее к стрессам. Некоторые исследователи полагают, что предсказуемые электрические разряды обучают крыс иначе относиться к страху. Крыса не усваивает, что иногда меня ударяет током, и это нормально, или что вращать колесо безопасно. Она усваивает, что в её силах что-то сделать. Страх связывается с действием, а не с бездействием. Когда участники марафона бегут сквозь лабиринт под напряжением, это не учит их тому, что электрические разряды приятны или боль можно перетерпеть. Они осознают свою смелость. Именно этот урок извлекла Кэти Мэрифилд, спрыгнув с четырехметровой платформы в воду. Любая физическая практика, в которой вам приходится преодолевать себя, переступать через свой страх формирует уверенность в себе. Эта уверенность никуда не пропадает. Вы сможете воспользоваться ею, когда в вашей жизни в следующий раз возникнет сложная ситуация. Насколько хватит сил? Где ваш предел? Вы поймёте, что предела нет. Многие препятствия в ТАФМАДР рассчитаны на командную работу. Например, в Блок-Несском-Чудовище 8 человек в одном бассейне совместными усилиями переворачивают массивные блоки в воде, а затем перелезают через них. В Держи бревно команды несут гигантское бревно через полосу препятствий, что напоминает гонки с бревном у туземных племён Бразилии. Эверест — наклонная рампа, политая растительным маслом или жидкостью для мытья посуды. Взбежать по рампе можно только, если стоящие наверху участники, которые уже сделали это, подхватят вас и помогут забраться наверх. На первых гонках ТАФ Мадер было не так много командных заданий. Групповой элемент добавили, потому что участникам нравилось объединяться и вместе преодолевать неожиданные трудности. Нолан Комбл, впервые стал свидетелем такого спонтанного сотрудничества на забеге в Нью-Джерси, где участники пытались покорить трёхметровый грязевой холм. В то утро шёл дождь, и грязь была скользкой, как лёд. Никто не мог забраться наверх. Тогда участники решили объединиться, сняли футболки, связали их и сделали верёвочные лестницы. Преодолев п р е п я т с т в и е все стали обниматься и пожимать друг другу руки. «Это было потрясающе! Сам бы я никогда не додумался до такого», — вспоминает Комбал. Спонтанная командная работа навела его на мысль создать препятствие «Пирамида», где люди составляют лестницу из своих тел, взбираясь на наклонную стену. Оказалось, людям очень нравится преодолевать трудности вместе, и командная работа позволяет им проявить себя совсем с другой стороны. «Когда видишь незнакомого человека, которому нужна твоя помощь, это очень серьёзно. Я поддержу тебя, я хочу тебе помочь. И тот, кому вы помогаете, очень благодарен. Это глубокий обмен», — рассказывает Комбл. «Я часами наблюдал за людьми, преодолевающими препятствия. И в момент, когда нужно протянуть руку помощи, они становились очень серьёзными. Не паниковали, а сосредоточивались, концентрировались на другом человеке. Чем больше я наблюдал за ними, тем больше понимал, что люди хотят помогать незнакомцам. Слова Комбала заставили меня вспомнить истории взаимопомощи после природных катастроф, когда обычные люди оказывались героями и помогали незнакомцам, тащили людей на спине в безопасное место, возвращались и спасали тех, кто остался под завалами. Эти примеры вдохновляют нас, но часто мы думаем, а как бы поступил я на месте этого человека? проявил бы себя героем. Я сказала Комбалу, что для человека очень важно почувствовать в себе желание взять незнакомца за руку и перетянуть его через стену. Он согласился и добавил, что не менее важно это и для того, кому помогают. Каждому из нас хочется верить, что мы способны протянуть руку помощи и что кто-то протянет руку помощи нам». Раз в год несколько тысяч человек съезжаются в маленькую деревушку Сан-Педро-Манрике в Испании, чтобы посмотреть, как местные жители ходят босиком по раскалённым до 676 градусов Цельсия углям. Людей привлекают подобные проявления отваги. Углеходцами восхищаются не только за их способность переносить боль, но и за то, что при этом они несут на спине кого-то из своих близких. Когда церемония заканчивается, толпа ликует, а родные и друзья бросаются обнимать и самих углеходцев, и тех, кого они несли. Учёные, изучавшие ритуал в Сан-Педро-Манрике, проанализировали эмоции, испытываемые углеходцами и людьми, которых они несут на спине. Когда углеходцы ступают по углям, их лица полны решимости, а порой искажены от боли. Но на лицах тех, кого они несут, Чистая радость. Нас притягивают сложные физические испытания вроде Тафмадр, е потому что мы хотим почувствовать себя отважными героями. Но нам также хочется, чтобы нас спасли, чтобы кто-то другой взвалил нас на спину и нёс. Человек — не единственный вид, способный к взаимопомощи. А фалины плывут под больным дельфином и помогают ему держать голову над водой, чтобы тому было легче дышать. с е ш е л ь с к и е камышовки, после того, как запутались в гроздьях липких семян, помогают друг другу выбрать семена из перьев, чтобы можно было снова взлететь. Раненых муравьев, атакованных термитами и потерявших лапки, товарищи несут в гнездо. В дикой природе животные помогают друг другу после того, как больное или раненое животное позовет на помощь. Так афалины издают два коротких свиста. Застрявшие в кустарнике камышовки тревожно верещат. Раненые муравьи выделяют феромоны. Но мы, люди, настолько привыкли скрывать свои слабости и закапывать голову в песок, что нам иногда не мешает потренироваться звать на помощь и реагировать на чужие призывы. «Я здесь, и мне нужна помощь. Я здесь и готов помочь». Когда в природе происходят подобные героические случаи, спасают обычно особь, представляющую ценность для группы и для той особи, которая помогает. Возможно, в этом отчасти кроется привлекательность мероприятий вроде «Таф Мадер». Они позволяют нам ощутить свою ценность. В соцсетях мы напишем, что бегали по электрифицированному лабиринту. Мы будем хвастаться и делиться своим восторгом. И это одна история. Но есть ещё одна, которую мы запомним надолго и будем вспоминать с благодарностью. Она звучит так. «Когда я протянул руку и попросил о помощи, другой человек схватил меня за руку и помог». В начале XIX века философ Томас Браун рассудил, что наши мышцы — орган чувств, посредством которого мы постигаем себя как личность. Движение и сокращение мышц даёт нам ощущение самости, о с о з н а н и е себя как человека, существующего в мире и взаимодействующего с ним. Гипотеза Брауна предвосхитила научное открытие, сделанное почти век спустя. Учёные выяснили, что при любом движении сенсорные рецепторы в мышцах, сухожилиях и суставах посылают информацию в мозг о том, что происходит. Вот почему, если закрыть глаза и поднять руку, мы почувствуем, что положение тела изменилось и будем знать, где в пространстве находится наша рука. Нам не нужны глаза, чтобы это понять. Мы можем чувствовать себя с закрытыми глазами. Способность ощущать движение тела называется «проприоцепцией» от латинских корней, обозначающих «собственный» и «принимать», «воспринимать». «Проприоцепция», называемая иногда «шестым чувством», помогает легко и умело двигаться в пространстве. Но она также играет, на удивление, важную роль в самовосприятии, нашем представлении о себе и о том, какими нас видят окружающие. Отделы мозга, ответственные за самоосознание — это «я», получают сигналы от мышц, сухожилий и суставов, регулирующих наши отношения с земной гравитацией. Из этих внутренних ощущений складывается наше ощущение «я». На самом базовом уровне мы понимаем, кто мы, потому что тело сообщает «вот твоя рука, она тянется», «вот твоя нога, она ударяет по мячу», «вот твой позвоночник, он поворачивается», «вот твое сердце, оно бьется». При нарушениях проприоцепции вследствие неврологических расстройств человек может смотреть на свою руку и думать «это моя рука или нет?». Один из пациентов с нарушением проприоцепции так охарактеризовал эти ощущения. Мои конечности словно потерялись, стали чьей-то тенью. Проприоцепция важна для самовосприятия не только потому, что с её помощью мы можем отличить свою руку от чужой. Когда вы совершаете любые физические действия, занимаетесь спортом, танцуете, бегаете, поднимаете тяжести, ваше сиюминутное ощущение «я» формируется в зависимости от характеристик движения. Если вы двигаетесь грациозно, мозг чувствует, как вытягиваются ваши руки и ноги, как изящны ваши шаги, и думает «я грациозен». Если вы двигаетесь интенсивно, мозг считывает сильные сокращения мышцы и скорость движения и делает вывод «я вынослив». Если вы прикладываете усилия, мозг ощущает сопротивление мышц и напряжение сухожилий и заключает «я силён». Эти ощущения — самое убедительное свидетельство вашей истинной природы и способностей. Моя сестра-близнец однажды сказала, что ее любимая часть пробежки — та, когда становится у ж а с н о Я рассмеялась, она объяснила. Это п е р в о б ы т н о е ч у в с т в о Я делаю что-то очень трудное, но не сдаюсь и продолжаю. Я — крепкий орешек. Нас часто притягивают занятия, помогающие нам открыться с новой стороны. помыла Джо Джонсон, никогда не любила спорт, пока не открыла для себя тренировки с гирями. Это случилось, когда ей было 50 лет. Она посетила занятия по тяжёлой атлетике в местной начальной школе в Миннеаполисе. Джонсон говорит, что занятия с гирями — это величайшее удовольствие, которое я когда-либо испытывала от движения. Принятие исходного положения для занятий она сравнивает с любовной прелюдией. Расставив стопы на ширину бёдер, она хватает ручку двадти к и л о г р а м м о в о й гири двумя прямыми руками. «Захват обеими руками и тяжесть гири я словно борюсь с великаном», — рассказывает она. Наклонившись от тазобедренных суставов, она отводит плечи назад и раскрывает грудную клетку, а затем поднимает гирю, замахивается назад и, сделав громкий выдох, напрягает пресс, упирается ногами и выбрасывает гирю вперёд и вверх. Такое простое движение, но в нём участвует всё тело. Оно наполнено силой, балансом, изяществом. Я ощущаю себя сильной, я чувствую эйфорию. Через месяц после нашего разговора с Джонсон она опубликовала у себя на Фейсбуке Фотографию дерева, в которое попала молния. Дерево упало и заблокировало двухполосную дорогу. Джонсон ехала на такси в аэропорт. Машины впереди разворачивались через двойную сплошную и двигались в обратном направлении. «Мы с водителем решили подъехать поближе и попробовать сдвинуть дерево», — написала она. К ним присоединились еще две женщины и четверо мужчин. Увидев этот пост, я тут же представила, как Джонсон выбрасывает гирю. Каждый раз, когда она делает это движение, её мозг укрепляется во мнении, что она сильная. А когда человек осознаёт себя сильным, это меняет его отношение к препятствиям. Если бы Джонсон не занималась тяжёлой атлетикой, смогла бы она даже предположить, что сдвинет дерево. Я отправила ей сообщение и спросила, есть ли, по её мнению, связь между поднятием тяжести и самоощущением. «Когда дерево преградило мне дорогу, я почувствовала себя непобедимой», — ответила она. Её нервная система оценила вес упавшего дерева, вспомнила чувство эйфории, которое вызывают занятия с 20-килограммовой гирей, и сообщила Джонсон, «Да, ты сможешь побороть великана». Если в вашей голове засел голосок, который твердит, что вы слишком старая, слабая, толстая, больная, физические ощущения о движения способны опровергнуть эти беспочвенные речи. Прямой физический опыт разбивает в прах даже глубоко укоренившееся мнение человека о себе. На смену старой памяти и историям приходят новые ощущения. Тренер по тяжелой атлетике Лаурак Худари работает с людьми, пережившими психологическую травму. Я видела, как женщины, годами считавшие себя слабыми, не из-за отсутствия физической силы, а из-за обстоятельств, поднимали вес, который прежде считали непосильным для себя и уходили с занятия с ощущением, что силы и уверенности у них прибавилось. Когда мы поднимаем вес, который прежде считали недоступным для себя, это служит прямым подтверждением, что нам по плечу гораздо больше, чем кажется. Кейти н о р и с унитарианский священник и тренер по кроссфиту, пришла к тому же выводу, когда смогла поднять партнёра по тренировкам. В кроссфите есть упражнение, в котором нужно бежать, перекинув партнёра через плечо или посадив его на спину. Кроссфит — очень популярная тренировка у пожарных, спасателей и военных. Он развивает все самые необходимые для этих профессий навыки. Когда Норрис начала заниматься, она думала, что её тело попросту не предназначено для того, чтобы поднять другого человека, поэтому даже никогда не пробовала. Вместо партнёра на тренировке она носила мешок с песком. Её больше тревожила не тяжесть груза, а тесный физический контакт с незнакомым человеком. А ещё я всегда переживала из-за того, как должна выглядеть женщина. Я никогда не выглядела так, как надо. Я маленького роста, приземистая, коренастая, много потею. Я всегда стыдилась своего тела. Норрис продолжила заниматься кроссфитом, окрепла, приобрела новые навыки и постепенно начала выходить из зоны комфорта. Её муж и сын тоже решили заниматься кроссфитом. Они часто посещали занятия всей семьёй. Переехав в Калифорнию, они нашли другое место для занятий. Но в течение семи лет к е й т и ни разу не пробовала поднимать и носить партнёра. Она считала, что это за пределами её физических возможностей. Однажды летом занятия проводили на пляже, и программа тренировок включала забег на 50 метров с партнёром на плечах. Муж вызвался быть её партнёром, и она подумала, это же просто песок. Если я уроню его, ему будет не больно. Она велела себе прислушаться к голосу разума, а не к укоренившимся в её сознании стереотипам о том, что с ней не так, что она может и не может сделать. Муж взобрался ей на спину. Она сделала глубокий вдох, напрягла пресс и рванула вперёд. Муж обнимал её за грудь, а она держала его своими руками и несла по песчаному пляжу. Их сын, которому тогда было двенадцать, сфотографировал родителей. На фотографии у н о р и с очень решительный вид. Точь в точь, как у углеходцев из с а н п е д р о м а н р и к и Норрис была поражена, что ей удалось пробежать пятьдесят метров. Ощущения были очень странные. «Я несла человека, но мне казалось, что, наоборот, груз свалился с моих плеч», — призналась она. «Ни одно моё плохое предчувствие не сбылось. Я думала, что у меня ничего не получится, но теперь от сомнений не осталось и следа. Я почувствовала облегчение. Я гордилась собой». С тех пор Норрис выполняла это упражнение много раз, в том числе с незнакомыми людьми. По её словам, этот опыт одновременно вселяет уверенность в себе и заставляет очутить свою малость. «Я верующая, и всё пропускаю сквозь призму духовности. Если кто-то доверяет тебе нести его, это великая честь. Я преисполняюсь глубокой ответственности, немного нервничаю, но становлюсь сильнее». Отчасти именно этот прорыв в практике и последовавшее за ним преображение навело Норрис на мысль, что она хочет стать тренером по кроссфиту. Я считаю, что главная задача священника — помочь людям не стесняться быть собой, реализовать своё истинное «я» и тем самым найти свой путь в жизни. Движение запускает в нас глубокие процессы и помогает обрести себя на ментальном, эмоциональном, физическом уровне и ощутить своё место во Вселенной. Недавно Норрис показывала одной женщине, как поднимать с пола штангу и опускать её. Упражнение кажется простым, но некоторых очень пугает. Часто люди дольше морально готовятся к его выполнению, чем, собственно, выполняют. На онлайн-форуме, посвящённом силовым тренировкам, один тяжелоатлет рассказывал о том, как его сердце бьётся в нормальном ритме, пока он стоит перед штангой. Но стоит ему коснуться её, как вмиг возникает стрессовая реакция. Работая со своей подопечной, Норрис заметила на её лице и в позе признаки страха. Она уже обратила внимание, что когда эта женщина чувствует себя уязвимой, она обхватывает руками живот. А когда держишься обеими руками за штангу, этого сделать не получается. Она объяснила, как правильно напрягать мышцы пресса перед поднятием тяжестей. Ту же технику использовала сама н о р и с готовясь впервые поднять партнёра. Затем она объяснила женщине, что это действие тоже может служить поддержкой. «Представьте, что вы обнимаете себя, но не руками, а собственными мышцами». Метафора сработала, и женщина подняла и опустила штангу. Осознание внутренней силы и способности позаботиться о себе отложилось в её мышечной памяти. «Помню, я сама сделала похожее открытие, когда мне было 20 с небольшим лет, и я выполнила позу царя голубей». В этой позе йоги практикующий стоит на коленях, складывает ладони на груди и медленно отклоняется назад, касаясь теменем пола за спиной. Я люблю знать, что происходит с моим телом, и мне было очень страшно входить в позу вслепую. Если не контролировать мышцы, замедляя опускание, можно шмякнуться головой об землю. Как правило, я избегаю подобных физических рисков, но эта поза просто околдовала меня. Она чем-то напоминала упражнение на доверие, падение с подхватом, вот только подхватывала я себя сама. В этом мне должна была помочь моя сила. Более года я тренировалась выполнять эту позу. Долгое время я просила партнёра встать передо мной и держать меня за бёдра для устойчивости. Когда же я, наконец, сделала позу царя голубей самостоятельно, я ощутила себя другим, незнакомым мне человеком, тем, кто готов окунуться в неизвестность и ринуться навстречу приключениям. С тех пор прошло почти 20 лет, но я до сих пор помню, как падала назад, открывала сердце, чувствовала свою силу. С годами моё тело изменилось. Изменилась и практика йоги. Я уже давно не пробовала выполнять этот прогиб. Не знаю, получится ли это у меня сейчас, но память об этих ощущениях и пережитый опыт останутся со мной навсегда. Первое, что замечаешь в клубе DPI Adaptive Fitness — стену а величия. Она располагается по длинной стороне фитнес-центра площадью 390 квадратных метров. И на ней написаны мотивирующие цитаты «Поверить значит достичь. Не упади первым. Третий раз он трудный самый». В клубе может заниматься любой, но его специализация — тренировки для людей с ограниченными физическими возможностями. Сюда приходят после инсульта, травмы позвоночника, ампутации конечности. Вместе с тем в зале царит атмосфера полного отрыва. Здесь можно увидеть мальчишку с ДЦП, который молотит бактерскую грушу, двух женщин в инвалидных креслах, перетягивающих канат, и мужчину на ходунках, который тащит по полу покрышку на ремне. Рэп и хип-хоп звучат вперемешку с криками тренера «Давай, жми» и «Не сдавайся». На колонне в центре зала кто-то написал мелом «Я не потею, а источаю великолепие». DPI Adaptive Fitness — программа безопасного повышения уровня физической подготовки для людей с любым исходным состоянием здоровья. Я бы просила 38-летнего владельца и основателя клуба д э в о н а п а л е р м а которого вполне можно принять за сержанта строевой подготовки «Литые мускулы, короткий ёжик» рассказать о стене величия. «Когда мы переехали в это помещение, мне захотелось как-то отметить достижения наших занимающихся», — рассказал он. «Когда к нам приходят новенькие, мы говорим им, если вы готовы много работать, мы определим цель, очень сложную, которую вы не сможете достичь за одну-две тренировки». И когда вы достигнете этой цели, вот тогда вы сможете написать на стене своё имя и мотивирующую цитату. Тогда вы сможете вдохновлять других. Мне стало любопытно, что за истории кроются за этими цитатами. п о м н я т ли Палермо, какие достижения стоят за именами на стене? «Я помню всё». Он показал мне цитату «Сияй», написанную мисс Рут, клиенткой клуба п я т и 50 с лишним лет, пережившей инсульт. Когда она начала заниматься в клубе после программы реабилитации, они с тренером поставили личную цель. Для улучшения равновесия и устойчивости мисс Рут нужно было укрепить ноги. Чтобы попасть на стену величия, ей предстояло выполнить 500 приседаний на тренажёре. «Подряд?» — спросила я. «Да». о т в е т и л п а л е р м а Но сейчас она делает уже тысячу. По данным исследований, высокоинтенсивные тренировки существенно улучшают состояние пациентов после травмы или инсульта, даже если после этого прошло много лет. Нужно помнить о безопасности, но преодолевать себя тоже нужно, объясняет Полерма. В клубе DPI Adaptive Fitness тренируется тридцатипятилетняя д ж о а н а Боннила. 1 апреля 2012 года она проснулась с сильной болью в спине. У Джоанны системная красная волчанка, аутоиммунное заболевание, и боль в суставах является одним из симптомов. Однако в тот день боль была настолько сильной, что Джоанна даже ходила с трудом. Мать уговорила её поехать в отделение скорой помощи. Дежурный врач дал ей гормональные препараты и отправил в больницу. Когда д ж о а н у поместили в аппарат МРТ, она все еще чувствовала ноги. На МРТ у нее обнаружили повреждение позвоночника, и к моменту окончания сканирования она была парализована ниже пояса. Бунила провела в больницах несколько месяцев, а дома после выписки соблюдала постельный режим. Ей делали химиотерапию, переливали плазму, кровь, но ничего не помогало, а потеря подвижности разрушительно действовала на её психику. «Я ничего не могла делать», — вспоминает она. «Моё тело меня предало. Оно подвело меня, когда я была в расцвете лет. Мои ноги меня предали. Вот как я себя чувствовала». Через 12 недель реабилитации Джоанна научилась пользоваться инвалидным креслом, и врач-реабилитолог познакомил её с Палермо. «Это было лучшее, что произошло со мной после травмы», — говорит она. «В традиционных программах реабилитации прогресс происходит очень медленно. Смотрите, она подняла большой палец ноги. В клубе я поднимала 60-килограммовые штанги». «Видеть результат очень приятно. Я могу контролировать своё тело». «Девон помог мне не скатиться в тёмную яму, куда попадают многие после травмы. Я говорю о депрессии». Палермо просил Джоанну ставить перед собой масштабные цели, например, вернуться за руль. Для этого ей нужно было укрепить верхнюю половину тела так, чтобы она могла приподниматься и пересаживаться с инвалидного кресла в машину самостоятельно. «Мне казалось, что это невозможно», — вспоминает Бонила. «Да вон сказал, ты сможешь сделать это через три месяца». Через три месяца я стала подыскивать себе новую машину. Программа тренировок Джоанны включает бокс. Чтобы попасть на стену величия, она должна была нанести 100 ударов за 30 секунд, боксируя с Палермо. «Никогда в жизни я не думала, что научусь хорошо боксировать. Сто ударов за тридцать секунд. На это не каждый здоровый способен», — сказала она. «Когда наносишь много ударов подряд, быстро устаешь и через некоторое время понимаешь, что можно сдаться. А можно продолжать и работать через боль, наплевать на горящие мышцы рук, горящие мышцы плеч. Вот это действительно приятно». Для стены Бонила выбрала цитату «Не сдавайся». Она привыкла видеть эти слова в зале, куда ходила до травмы. Но раньше я просто смотрела на эту фразу, а теперь понимаю, что она значит. Её новая цель — научиться ходить со скобами для ног. Когда-то эта цель казалась ей такой же невыполнимой, как и вождение машины. Я спросила д ж о а н у что она чувствует, понимая, что у неё есть реальная возможность снова начать ходить через шесть лет после травмы. «Я не думала, что это возможно», — ответила она. «С моим диагнозом я не должна была ни поднимать ноги, ни ходить со скобами. Врачи не понимают, как у меня получается, но всё же получается». Чтобы подготовиться к ходьбе, Джоанна укрепляет мышцы пресса и спины. п о л е р м о придумал ей новый челлендж с подтягиванием. На экзамене для морских пехотинцев США женщины-пехотинцы должны потянуться минимум 10 раз подряд. Тогда им поставят высший балл. Мужчины должны потянуться 23 раза. Бунила поставила себе цель потянуться 100 раз. «Раз уж я собралась ходить, пресс у меня должен быть крепким, руки сильными», — говорит она. Иногда она подтягивается, и п о л е р м у просит её задержаться вверху. Тогда она представляет себя ребёнком на детской площадке. Я держусь за перекладину и думаю о своих ногах. Я притворяюсь, что болтаю ногами. В детстве мне очень нравилось так делать. Я больше не сержусь на своё тело. Я говорю своим ногам, просто вы решили отдохнуть, ну и ладно. Но мы всё же добьёмся своего». В 1825 году поэт Сэмюэл Тейлор Колеридж написал «Надежда не выживет без цели». Современные психологи приходят к аналогичному заключению. Людям нужны конкретные цели, и они лучше всего себя чувствуют, когда добиваются четко сформулированных целей. Чарльз Ричард Снайдер, ученый, который провел самые исчерпывающие исследования надежды, обнаружил, что для состояния ума, без которого мы утрачиваем стойкость перед лицом препятствий, необходимы три вещи. Во-первых, четко сформулированная цель, которой питается надежда. Во-вторых, путь к достижению цели. Вы должны конкретно представлять шаги, которые приведут вас к ней. И в-третьих, вера в то, что вы способны идти по своему пути. Вы должны верить, что обладаете внутренними ресурсами и располагаете необходимой поддержкой, чтобы сделать каждый шаг. Клуб DPI Adaptive Fitness в некотором роде инкубатор надежды. В d п и занимающиеся ставят перед собой важные жизненные цели — вернуться за руль, снова начать ходить. Тренеры указывают путь и ставят перед своими подопечными конкретные физические цели — сделать определенное число приседаний или подтягиваний, развивающих необходимую силу и выносливость. Вся окружающая обстановка, от музыки, играющей на фоне, до отношения тренеров, призвана укрепить уверенность в себе, что способствует достижению целей. Тренеры следят, чтобы занимающиеся замечали промежуточные успехи. Поскольку зал имеет открытую планировку, люди видят занимающихся, которые ходят лучше и могут совершать такие действия, что другим пока не под силу. И говорят об этом тренерам, отмечает п а л е р м а А я отвечаю «Идите и скажите им сами, скажите, что вы видите». Тренеры также записывают моменты триумфа на видео, чтобы поделиться ими и порадоваться вместе. Когда Палермо увидел, что Джоанна б о н и л а готова боксировать с ним, он настоял, что должен заснять их поединок на видео. Ему хотелось, чтобы у неё была возможность пересмотреть эту запись, показать её другим, увидеть, насколько она сильная. «Я не люблю хвастаться и раздувать из мухи слона», — сказала мне Бонила. «Но он заснял наш бой на видео, чтобы я могла посмотреть со стороны, как многого достигла». В клубе также принято приглашать на тренировки друзей и родственников. Это повышает эффективность занятий и делает их более значимыми. Само присутствие близкого человека внушает уверенность в своих силах. В одном из исследований учёные обнаружили, что если взбираться на холм вместе с другом — о л кажется не таким крутым, как если делать это в одиночку. В 2007 году в медицинском журнале опубликовали историю о шестьдесят пяти л е т н е м пациенте с болезнью Паркинсона, который не мог подняться по лестнице на несколько ступеней, не потеряв равновесие. Он жил в районе Северного Израиля, который регулярно обстреливали, и не мог добежать до укрытия, когда раздавались предупреждающие сирены. Во время одного из обстрелов с ним была жена. Она взяла его за руку, когда он поднимался со стула. В этот момент мужчина понял, что может не только идти, но и бежать. Неврологи пришли к выводу, что его двигательные способности пробудились не из-за чрезвычайной ситуации, а из-за того, что жена находилась рядом, и он в буквальном смысле двигался по её стопам. Тренировки в присутствии друзей и родных обладают еще одним преимуществом Близкие могут засвидетельствовать маленькие победы Когда дорогие вам люди радуются вашим д о с т и ж е н и я м успехи кажутся более значительными Андре, ему принадлежит цитата «Верить значит достигать» на стене величия Пришел в клуб после травмы головного мозга и инсульта Последствием травмы и инсульта стала замедленная походка Иногда ему требовалось 10 минут, чтобы дойти от ближайшей парковки до входа в зал. Палермо поставил перед ним амбициозную задачу. Для развития выносливости Андре должен был простоять на слабой ноге 5 минут. Когда Андре й впервые попробовал это сделать, он не смог удержаться в этой позе даже несколько секунд. Но со временем ему удалось развить устойчивость. Его жена часто находилась рядом с ним и подбадривал его. Когда Андре достиг поставленной цели и попал на стену, жена радовалась его успеху. Клиенты DPI Adaptive Fitness ставят перед собой объективно впечатляющие физические цели. И за каждой победой и каждой цитатой на стене стоит удивительное достижение. Подобно участию в гонке на выносливость Тафф Мадер, это целая история, которую можно рассказать. Фото и видео, которые можно разместить в соцсетях, то, чем можно оправданно хвастаться. Одна молодая женщина, проходящая реабилитацию после разрыва аневризмы сосудов головного мозга, поставила себе цель — тянуть сани, которые весят столько же, сколько и она. Она достигла этой цели, и тогда её брат, который всегда больше всех её поддерживал, встал на сани, и она потащила и его. Я знаю об этом, потому что смотрела видеозапись этого достижения в Инстаграме. У ролика было много просмотров и позитивных комментариев. Придумывая цели для новичков, Палермо учитывает особенности их характера. Он пытается дать необычные задания. Что-то, что не под силу даже каждому здоровому человеку. Он ищет цель, которой бы человек загорелся, задачу, которая после ее выполнения стала бы несомненным подтверждением прогресса и потенциала занимающегося. В книге «Анатомия надежды» врач Джером г р у п м а н дает такое определение. Надежда — возвышающее чувство, которое мы испытываем, когда видим перед собой дорогу к лучшему будущему. Надежда такого рода взращивается в стенах клуба и может стать реальной мотивацией для тренировок. В одном эксперименте психологи просили испытуемых вспомнить случай из прошлого, когда те достигли важной цели, и подумать о том, как это поможет прийти к цели в будущем. Тем самым они пробуждали у людей надежду. Затем испытуемых просили поместить руку в ванну с ледяной водой и держать, сколько хватит сил. Те, у кого пробудили надежду, сумели продержаться на целую минуту дольше. Можете себе представить, как это много одна минута, если вы... подтягиваете силе, балансируете на слабой ноге, и каждая дополнительная секунда и усилия заставляют поверить, что завтра вы сможете сделать еще больше. Кроме того, ученые выяснили, что когда людям кажется, будто болезненный физический опыт поможет достигнуть цели, в организме повышаются уровни эндорфинов и эндоканабиноидов, веществ, ответственных за наступление эйфории бегуна. То есть мы можем призвать на помощь свою встроенную нейробиологическую способность преодолевать боль и усталость, если знаем, чего добиваемся, и понимаем, что наши усилия не напрасны. Надежда первостепенно важна. Вот почему первое, что встречает взгляд новичка, заходящего в клуб DPI Adaptive Fitness, — «Стена величия». Вот почему ее видно из любого угла зала. Стена — постоянное напоминание о том, что клиенты клуба добиваются своих целей. Для тех, чьи имена уже попали на стену, она служит свидетельством их побед. Стена мотивирует новичков мечтать о том, чего они могут добиться. В нашу первую встречу Джоанна Бунила пересказала мне разговор, подслушанный в клубе накануне вечером. Новичок, мужчина лет пятидесяти с небольшим, недавно переживший инсульт, спросил тренера, а что нужно сделать, чтобы попасть на стену. Он смотрел на стену, и я видела, что он уже выбирает место, где хотел бы написать свою цитату, говорит Банила. Он словно уже решил, что у него всё получится, и его имя будет на стене. Я очень люблю телепередачу «Американские ниндзя» — соревнования, в котором участники самых разных возрастов и профессий преодолевают полосу препятствий. На российском телевидении есть аналогичное шоу «Русские ниндзя». Это требует от них необычайной силы и сноровки. Когда я смотрю эту передачу, со мной происходит что-то странное. Тело инстинктивно тянется к экрану. Мне хочется протянуть руку участникам и помочь им. Если им тяжело балансировать или держаться за опору, я инстинктивно напрягаю пресс, словно помогая им держаться. Если они прыгают с высоты, я вжимаюсь в подлокотник дивана, будто бы собственным весом помогая им приземлиться. Впервые заметив за собой эти телесные реакции, я решила, что это глупо, но все же обрадовалась. Оказывается, даже когда мы смотрим на спортсменов и болеем за них издалека, наше тело невольно зеркалит их движение. Действительно, движение способно вызывать у наблюдателя зеркальные реакции сопереживания. Когда мы смотрим на бейсболиста, бегущего по полю, у нас учащается сердцебиение. При виде парашютиста, выпрыгивающего из самолета, у нас ухоет в животе. Когда бегун пересекает финишную прямую и торжествующе выбрасывает в воздух кулаки, мы тоже ликуем. Эта двигательная эмпатия, несомненно, и делает просмотр спортивных состязаний, танцевальных и цирковых выступлений таким увлекательным. Писатель Джон э л е р р замечает. Когда я вижу, как Коби взлетает к корзине, собираясь забросить мяч, клетки моей п р и м о т о р н о й коры сходят с ума, и мне кажется, что это я касаюсь кольца». Речь о Коби Брайанте, американском профессиональном баскетболисте, выступавшем в НБА в течение 20 сезонов за команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Когда он забивает трёхочковый мяч... Мои зеркальные нейроны вспыхивают, будто это я только что одержала важную победу. Я бы поспорила с Лерером, его клетки не спятили, а то, что он чувствует, — наше эволюционное преимущество. Способность людей к эмпатии заложена в системе зеркальных нейронов и их у м е н и е наблюдать за физическими действиями других людей и интерпретировать их. Наше тело откликается на движение других людей, потому что мы, люди, инстинктивно пытаемся понять друг друга. Двигательная эмпатия не только приятна, но и расширяет наше восприятие собственных возможностей. В 1936 году балетный критик Джон Джозеф Мартин писал, Глядя, как двигается человеческое тело, мы видим движение, которое потенциально может воспроизвести любой из нас, в том числе и мы сами. Наблюдая за тем, как двигаются другие люди, мы не просто видим и воспринимаем их д в и ж е н и я мы примериваем эти движения на себя. Так работает эмпатия. В голове создается прожитое ощущение увиденного. Глядя, как атлеты соревнуются, танцоры выступают, а дети играют, мы ощущаем их движение в собственном теле, хотя можем не до конца понимать, что происходит. Именно поэтому наблюдение за двигающимися людьми никогда не бывает всецело визуальным опытом. Это также и чувственный опыт. Эмпатически чувствуя движение других людей, мы воспринимаем его как часть своего «я». Тело человека осознаёт свои возможности, наблюдая за силой, скоростью, изяществом, отвагой других людей и чувствуя их. Мне кажется, именно поэтому я просмотрела столько видеозаписей забегов ТАФ Маддер и видеороликов тренирующихся атлетов из клуба DPI Adaptive Fitness. Я делала это не только в исследовательских целях. Эти ролики вдохновляли меня. Не просто в отвлечённом, сентиментальном смысле, а во вполне физическом. Наблюдая за тем, как люди раздвигают границы своих возможностей и преодолевают препятствия на пути к цели, я была глубоко тронута и преисполнилась надеждой. В зале для кроссфита, где работает к е й т и Норрис, есть доска с персональными рекордами. Когда кому-то из тренирующихся удается побить рекорд скорости, поднятие тяжестей, овладеть движением, которое раньше не давалось, он записывает это на доске и звонит в колокольчик. И что бы кто ни делал в этот момент, услышав колокольчик, все в боксе останавливаются и аплодируют. Наши тренировки часто бывают такими изнурительными, что, кажется, они никогда не закончатся, рассказывает Норрис. Когда кто-то из наших готов сдаться, мы окружаем его и подбадриваем. Закончив тренировку, он падает на пол в изнеможении, а мы крепко его обнимаем. Мне кажется, не случайно многих так притягивают сообщества, в которых люди совместно бросают вызов своему физическому телу. Это такая радость видеть, как другие прикладывают усилия, смотрят в лицо своим страхом и преодолевают препятствия. Иногда занимающиеся приходят в зал, где работает к е й т и Норрис, просто чтобы посмотреть, как тренируются другие. Бывает, человек, переживающий депрессивный эпизод, приходит садиться и просто смотрит, как проходит тренировка. Ему едва хватило сил, чтобы вытащить себя из дома и сесть в машину. Но он приехал, чтобы просто побыть с нами. И это прекрасно. Так работает коллективная надежда. Бывает, вы достигаете цели и звоните в колокольчик. Иногда вы среди тех, кто радуется за человека, который звонит в колокольчик. А порой достаточно просто побыть там, где раздается веселый звон. Прошло 4 месяца с нашей первой встречи с Джоанной Банила, и я решила снова заглянуть в клуб DPI Adaptive Fitness в ф э й р ф а к о г д а мы говорили в прошлый раз, Банила только надеялась, что когда-нибудь сможет ходить со скобками. Долго это казалось маловероятным, но тренировки приблизили её к достижению этой цели. Я знала, насколько усердно Банила тренируется, но оказалась не готова к тому, что увидела. Закончив обычную тренировку в инвалидном кресле, она достала две сделанные на заказ скобы для ног. Она надела их по одной, застегнула застежки на бедрах и лодыжках, вставила стопы в изогнутые белые пластиковые фиксаторы для стоп и зашнуровала черные кроссовки. Затем поднялась, взялась за держатели ходунков и зашагала по залу. Согласившись рассказать о своем опыте тренировок в клубе, Банила сначала хотела использовать псевдоним. Это не редкость. Многие рады поделиться своими историями, но не хотят оказаться в центре внимания. Даже цитата Банила на стене величия подписана псевдонимом «Отличница». Так ее прозвали, потому что она всегда допытывается, хочет знать больше и мучает тренеров бесконечными «почему». Но после нашего разговора Банила передумала и разрешила использовать своё полное имя. «Нечестно прятаться», — сказала она. «Я хочу, чтобы люди переняли мой опыт и смогли бы связаться со мной, если им понадобится поддержка в преодолении страхов». Решив назваться своим настоящим именем, Джоанна встала в один ряд с теми участниками ТАФ МАДР, е которые первыми забрались на самый верх наклонной горки и теперь протягивают руку незнакомым людям, чтобы помочь им оказаться на вершине.